Номер 45. Удивительное непостоянство: Переменные звезды В этом изменчивом мире нет ничего постоянного. Даже звезды не отличаются стабильностью. Они то разгораются ярко и ослепительно, то приглушают сияющий свет. Светила, меняющие свой блеск, ученые называют переменными. И таких во Вселенной немало. Для удобства изучения астрономы разделили переменные звезды на группы в зависимости от причин их изменчивости. В первую группу входят звезды, чья переменчивость зависит от физических причин. Прежде всего, это пульсирующие звезды. Они похожи на бьющиеся сердца. То расширяются, то сжимаются. Расширяясь, становятся горячее и ярче. сжимаясь остывают и приглушают светимость. Периоды изменения блеска могут быть разными от нескольких дней до нескольких месяцев или даже лет. К этой же группе относятся вспыхивающие и взрывные звезды. Первые — это красные карлики, на которых время от времени происходят взрывы, похожие на вспышки на нашем Солнце. Вторые — Это новые и сверхновые звезды, достигшие критической массы, что неизбежно ведет к взрыву. Вторая группа переменных звезд — это светила, яркость которых меняется из-за внешних причин. Если плоскость, в которой лежат орбиты вращения двойной звезды, направлена к земному наблюдателю ребром, кажется, что это мерцающая звезда. В тот момент, когда одна из звезд проходит мимо другой и закрывает ее, блеск приглушается. Астрономы называют такие звезды затменно двойными. Во вторую группу входят и звезды с эффектом линзирования. Это редкое явление выглядит так. Одна звезда находится прямо позади другой. Два светила никак не связаны. Они могут находиться в тысячах световых лет друг от друга. Но та звезда, что ближе к Земле, создает эффект линзы. Лучи дальней звезды преломляются из-за ее гравитации. Их блеск усиливается.